Нус, джентльмены-присяжные, — говорит мистер Гаппи, — то бишь, ну, Джоблинг, ты, может быть, скажешь, что это незавидный образ жизни?» «Согласен. Но это лучше, чем ничего. И лучше, чем солдатчина. Тебе необходимо пережить непогоду. Нужно время, чтобы забылись твои недавние истории. И смотри, как бы тебе ни пришлось провести это время похуже, чем в работе по переписке для Снегсби. Мистер Джоблинг хочет прервать мистера Гаппи, но проницательный смолует, останавливает его сухим кашлем и словами. «Хиш ты!» — говорит, как пишет, — «не дать не взять Шекспир». «Вопрос делится на два пункта, Джоблинг», — продолжает мистер Гаппи. «Это первый. Перехожу ко второму. Ты знаешь, Крука...» по прозвищу «Канцлер», проживающего на той стороне Канцлерской улицы. «Да ну же, Джоблин, ты, конечно, знаешь Крука по кличке Канцлер, того, что живет на той стороне Канцлерской улицы», настаивает мистер Гаппи по нукающим тоном следователя, который ведет допрос. «Я знаю его в лицо», говорит мистер Джоблин. «Знаешь в лицо. Очень хорошо. А ты знаешь старушку Флайт»? — Ее все знают, — отвечает мистер Джоблинг. — Ее все знают. Очень хорошо. Так вот, с недавнего времени в число моих обязанностей входит выдача этой самой флайт недельного денежного пособия с вычетом из него недельной квартирной платы, каковую я, согласно полученным мной инструкциям, регулярно вручаю самому кругу в присутствии флайт поэтому мне пришлось завязать знакомство с Круком, и я теперь знаю, какой у него дом и какие привычки. Мне известно, что у него сдается комната. Ты мог бы ее снять задешево и жить в ней под любым именем так же спокойно, как в ста милях от города. Он не будет задавать никаких вопросов и возьмет тебя в квартиранты по одному моему слову, хоть с ее секунды, если хочешь». «И вот еще, что я скажу тебе, Джоблинг!» — продолжает мистер Гаппи, внезапно понижая голос и снова переходя на дружеский тон. «Это какой-то необыкновенный старикан. Вечно роется в кипах каких-то бумаг. Всеми силами старается научиться читать и писать, но, кажется, без всякого успеха. Совершенно необычайный старикашка, сэр. Не знаю, пожалуй, стоило бы последить за ним немножко». «Ты хочешь сказать?» — начинает мистер Джоблинг. «Я хочу сказать, что даже я не могу его раскусить!» — объясняет мистер Гаппи, пожимая плечами с подобающей скромностью. «Прошу нашего общего друга Смолуида дать показания, слышал он или нет, как я говорил, что не могу раскусить Крука». Мистер Смолуид дает весьма краткое показание. «Несколько раз». «Я кое-что понимаю в своей профессии, и кое-что понимаю в жизни, Тони», — говорит мистер Гаппи, — «и мне лишь редко не удается раскусить человека в той или иной степени. Но с таким старым чудаком, как он, с таким скрытным, хитрым, замкнутым, хотя трезвым он, кажется, никогда не бывает, я в жизни не встречался. Ну, след ему должно быть немало» а близких у него нет ни единой души. И поговаривают, будто он страшно богат. Но кто бы он ни был, контрабандист или скупщик краденого, или беспатентный содержатель судной кассы, или ростовщик, а я в разное время подозревал, что он занимается либо тем, либо другим, ты, может, статься, сумеешь извлечь кое-какую выгоду для себя, если хорошенько его прощупаешь». Не вижу, почему бы тебе не заняться этим, если все прочие условия подходят. Мистер Джоблинг, мистер Гаппи и мистер Смолуид опираются локтями на стол, а подбородками на руки и устремляют глаза в потолок. Немного погодя, все они выпивают, медленно откидываются назад, засовывают руки в карманы и переглядываются». — Если бы только была у меня моя прежняя энергия, Тони, — говорит мистер Гаппи со вздохом. Но в человеческой душе есть такие струны. Оборвав эту грустную фразу наполовине, мистер Гаппи пьет ром с водой и заканчивает свою речь передачей дела в руки Тони Джоблинга. добавив, что до конца каникул, пока в делах застой, его кошелек в размере до трех, четырех и даже пяти фунтов у школы на то пошло, предоставляется в распоряжение Тони. «Пусть никто не посмеет сказать, что Уильям Гаппи повернулся спиной к другу», — жаром изрекает мистер Гаппи. Последнее предложение мистера Гаппи попало прямо в точку, и взволнованный мистер Джоблинг просит. «Гаппи, твою лапу, благодетель ты мой!» Мистер Гаппи протягивает ему руку со словами «Вот она, Джоблинг, друг!». «Гаппи, сколько уж лет нас с тобой водой не разольешь», — вспоминает мистер Джоблинг. «Да, Джоблинг, что и говорить», — соглашается мистер Гаппи. Они трясут друг другу руки, потом мистер Джоблин говорит с чувством. «Спасибо тебе, Гаппи» но, право, не знаю, хочется ли мне выпить еще стаканчик ради старого знакомства. Прежний жилец Крука умер в этой комнате, — роняет мистер Гаппи как бы мимоходом. — Да неужели? — удивляется мистер Джоблинг. — Было произведено дознание, вынесли решение, скоропостижная смерть. Это тебя не пугает? — Нет, — отвечает мистер Джоблинг. Это меня не пугает, хотя он прекрасно мог бы умереть где-нибудь в другом месте. Хоть чертовски странно. Что ему взбрело в голову умереть именно в моей комнате? Мистер Джоблинг весьма возмущен подобной вольностью и несколько раз возвращается к этой теме, отпуская такие, например, замечания. Ведь на свете немало мест, где можно умереть». Или умри я в его комнате, он бы не очень-то обрадовался, надо полагать. Как бы то ни было, соглашение уже заключено, и мистер Гаппи предлагает послать верного Смолуила узнать, дома ли мистер Круг, ибо если он дома, можно будет закончить дело без дальнейших проволочек. Мистер Джоблинг соглашается, а Смолуэль становится под свой высоченный цилиндр и выносит его из трактира точь-в-точь, точь, как это обычно делает Гаппи. Вскоре он возвращается с известием, что мистер Круг дома, и в открытую дверь его лавки видно, как он сидит в задней коморке и спит, как мертвый. — Так я расплачусь, а потом пойдем повидаемся с ним, — говорит мистер Гаппи. — Смол, сколько с нас причитается? Мистер Смолует, подозвав служанку одним взмахом ресниц, выпаливает без запинки. «Четыре ветчинно-телячьих паштета — три шиллинга, плюс четыре картофеля — три шиллинга и четыре пенса, плюс одна капуста — три шиллинга и шесть пенсов, плюс три пудинка — четыре и шесть, плюс шесть раз хлеб — пять шиллингов, плюс три сыра честера — пять и три». Плюс 4 пинты порта раселем 6,3, плюс 4 ромы с водой 8,3, плюс 3 на чай поли 8,6. Итого 8 шиллингов 6 пенсов. Вот тебе пол Саверена Поли. Сдача 18 пенсов. Ничуть не утомленный этими сложнейшими подсчетами. Мистер Смолвует прощается с приятелями холодным кивком а сам остается в трактире, чтобы приволокнуться за поле, если представится случай, и прочитать свежие газеты, которые чуть ли не больше его самого. Сейчас он без цилиндра, так что, когда он держит перед собой «Таймс», пробегая глазами газетные столбцы, кажется, будто он улегся спать и с головой укрылся одеялом. Мистер Гаппи и мистер Джоблинг направляются в лавку старьевщика где круг все еще спит, как мертвый, точнее, храпит, уткнув подбородок в грудь, не слыша никаких звуков и даже не чувствуя, как его легонько трясут. На столе рядом с ним, посреди прочего хлама, стоит пустая бутылка из-под джина и стакан. Нездоровый воздух коморки так проспиртован, что даже зеленые глаза кошки, расположившейся на полке, кажутся пьяными, когда она... То открывает их, кто закрывает, то поблескивает именно посетителей. «Эй, вставайте же!» — взывает мистер Гаппи к старику, снова встряхивая его поникшее тело. «Мистер Круг, хелло, сэр!» Но разбудить его, как видно, не легче, чем разбудить узел старого платья, пропитанный спиртом и пышущий жаром. «Не то спит, не то пьян в дребезге. Видал ты такой столбняк!» — говорит мистер Гаппи. — О, если он всегда так спит, — отзывается Джоблин, несколько встревоженный. — Как бы ему когда-нибудь не пришлось заснуть навеки! — Больше похоже на обморок, чем на сон, — говорит мистер Гаппи, снова встряхивая старика. — Хэллоу, ваша милость! — Да его тут пятьдесят раз ограбить можно. — Откройте глаза! Они долго возятся со стариком, и он, наконец, открывает глаза, но как будто ничего не видит, даже посетителей. Он закидывает ногу на ногу, складывает руки, жует потрескавшимися губами, но кажется столь же нечувствительным ко всему окружающему, как и раньше. «Во всяком случае, он жив», — говорит мистер Гаппи. «Как поживаете, милорд-канцлер? Я привел к вам своего приятеля по одному дельцу». Старик сидит смирно, чмокая сухими губами, но не проявляя никаких признаков сознания. Спустя несколько минут он делает попытку встать. Приятели помогают ему, и он, пошатываясь, встает и, прислонившись к стене, смотрит на них, выпучив глаза. — Как поживаете, мистер Круг? — повторяет мистер Гаппи, несколько растерявшись. — Как поживаете, сэр? — У вас прекрасный вид, мистер Круг. Надеюсь, вы хорошо себя чувствуете. Старик бесцельно замахивается ни то на мистера Гаппи, ни то в пустое пространство, и с трудом повернувшись, припадает лицом к стене. Так он стоит минуты две, прижимаясь к стене всем телом, потом ковыляет, пошатываясь через всю лавку к наружной двери. Воздух, движение в переулке, время или все это вместе, наконец, приводит его в себя — Он возвращается довольно твердыми шагами, поправляет на голове меховую шапку и острым взглядом смотрит на посетителей. — Ваш покорный слуга, джентльмен, я задремал. Ха! Иной раз трудновато бывает меня разбудить. — Пожалуй, что так, сэр, — подтверждает мистер Гаппи. — Как? Разве вы пытались меня разбудить, а? — спрашивает подозрительный круг. — Немножко, — объясняет мистер Гаппи. Случайно, заметив пустую бутылку, старик берет ее в руки, осматривает и медленно опрокидывает вверх дном. — Что такое? — кричит он, словно злой коболь в сказке. — Кто-то здесь самовольно угостился. — Когда мы пришли, она уже была пустая, уверяю вас, — говорит мистер Гаппи. — Вы разрешите мне снова наполнить ее для вас? — А еще бы! Конечно, разрешу! — восклицает круг в восторге. Конечно, разрешу, нечего и говорить. Вступайте в солнечный герб. Это здесь близехонько. Возьмите лорд-канцлерский джин. Четырнадцать пенсов бутылка. Будьте спокойны, кого кого меня там знают. Он так навязчиво сует мистеру Гаппе бутылку, что этот джентльмен, согласившись выполнить поручение, поспешно уходит, кивнув другу, и столь же поспешно возвращается с полной бутылкой. Старик берет ее на руки, словно любимого внука, и нежно поглаживает. — Что такое? — шепчет он, отпив из бутылки и прищурив глаза. — Да это вовсе не лорд-канцлерский. Четырнадцать пенсов бутылка. Этот стоит дороже. — Восемнадцать пенсов. — Я думал, он вам больше по вкусу, — говорит мистер Гаппи. — Вы благородный человек, сэр, — отзывается Крук сделав еще глоток и пахнув на приятелей своим горячим, как пламя, дыханием. — Вы прямо владетельный барон какой-то! Пользуясь удобным моментом, мистер Гаппи представляет своего друга под первым попавшимся именем, как мистера э, Уивла, и объясняет, с какой целью они пришли. Круг с бутылкой под мышкой. Он никогда не бывает ни совсем пьяным, ни вполне трезвым, не спеша разглядывает предложенного ему квартиранта и как будто остается доволенным. «Хотите посмотреть комнату, молодой человек?» — говорит он. «Отличная комната! Недавно побелили. Вымыли ее мылом и содой. Ха! Стоит вдвое дороже, чем я за нее беру. Не говоря уж о том, что вы можете болтать со мной когда угодно». «Да еще кошка в придачу, мышей ловит на славу!» Расхвалив таким образом комнату, старик ведет приятелей наверх в коморку, которая теперь действительно чище, чем была раньше, и обставлена кое-какой подержанной мебелью, извлеченной стариком из его неисчерпаемых складов. Условия заключают быстро, ибо лорд-канцлер не хочет торговаться с мистером Гаппи который по роду своих занятий имеет отношение к Кенджу и Карбою, тяжбе, джарндисы против джарндисов и другим знаменитым судебным делам, и договаривается, что мистер Уивл переберется на следующий день. Покончив с этим, мистер Уивл и мистер Гаппи направляются в переулок Кукскорт, выходящий на Карситер-стрит, где мистер Гаппи представляет мистера Уивла мистеру Снегсби, и, что еще важнее, добивается одобрения и сочувствия миссис Снэксби. Затем они докладывают о своих успехах достославному Смолуилу, который ждал их в конторе, и специально для этой встречи напялил свой высоченный цилиндр. Затем расстаются, причем мистер Гаппи объясняет, что охотно завершил бы угощение приятелей, сводив их на свой счет в театр, но, к сожалению, в человеческой душе есть такие струны, что это удовольствие превратится для него в горькую насмешку. На другой день мистер Уивол, отнюдь не обремененный багажом, скромно приходит в дом Крука вечером, когда уже темнеет, и обосновывается в своем новом жилье, а два глаза в ставнях. Девятся на него, когда он спит, и прямо на не могут.